Глава 3. Горы Магнаца. Вскоре после рассвета Кугель и Дерви Корем выбрались из хлева на склоне холма, где они провели ночь, прижавшись друг к другу, чтобы не замерзнуть. Дул прохладный утренний бриз, а солнце, винно-красный пузырь за пеленой высокой дымки, совсем не грело. Гугель потирал руки и пританцовывал, чтобы восстановить кровообращение. Тем временем, продокшая Дерви Корим стояла безвольно, прислонившись к стене старого хлева. Через некоторое время ее поза, молчаливо выражавшая пренебрежение, начала раздражать Гугеля. "Набери хворосту", сухо приказал он. "Я разведу огонь, и мы позавтракаем на славу". Бывшая принцесса Силия, без лишних слов, пошла собирать дрог. Кугель повернулся лицом на восток, обозревая туманные дали и автоматически проклиная смешливого волшебника Юкауну, чья злобная мстительность забросила его в эти затерянные северные просторы. Дерви Корем вернулась с охапкой прутьев. Кугель одобрительно кивнул. В течение некоторого времени после их изгнания Принцесса вела себя с неподобающим высокомерием, каковое кугель терпел, молчаливо улыбаясь про себя. Их первая совместная ночевка была беспокойной и обременительной. Но в результате характер поведения Дерви Коррим изменился, по меньшей мере, внешне. Правильные, деликатные черты ее лица по-прежнему оставались задумчивыми, меланхолическими, но ее высокомерие сменилось новым, бдительным отношением к действительности. В ней что-то перебродило, что-то покрылось коркой, как созревающий сыр. Костер весело потрескивал. Пока они завтракали корневищами колокольчика Рапунцеля и мясистыми черными ягодами астралиста, Кугель расспрашивал спутницу о землях к востоку и к югу от Силя. То немногое, что могла сообщить Дарби Корим, не располагало к оптимизму. Говорят, что к востоку отсюда лес продолжается без конца. Я слышала, как его называли по-разному: долгий, эрм, восточный лес, ликтиг. А если смотреть на юг, видно горы Магнаца, туда никто не осмеливается ходить. Почему? Какие опасности там угрожают? встрепенулся Кугель. — Нам это важно знать. По пути в Альмерию нужно будет перевалить через эти горы. Дарви корем покачала головой. До моих ушей доходили какие-то слухи, но я не обращала на них особого внимания, потому что не ожидала, что мне когда-нибудь придется туда попасть. Я тоже ничего такого не ожидал, проворчал Кугель. Если бы не Юкауну Духу моего здесь не было бы. Лицо принцессы оживилось проблеском любопытства. Кто такой Юкауну? Мерзавец, альмерийский чародей. Его башка напоминает вареную тыкву, и он вечно усмехается, как идиот. Во всех отношениях паршивый и вредный тип, мстительный, как только что оскопленный евнух. Губы Дерви Корем растянулись ледяной усмешкой. И ты навлёк на себя гнев чародея. Ничего особенного я ему не сделал, пустяки. Но он забросил меня на крайний север и потребовал, чтобы я выполнил невозможное поручение. А, не зря меня прозвали пройдохой кугелем. Поручение выполнено, и теперь я возвращаюсь в Альмерию. Альмерия приятная страна? Довольно приятная, по сравнению с дикими лесами и туманной тундрой. И всё же там есть свои недостатки. Мой опыт показывает, что там слишком много колдовства, и на справедливость надеяться трудно. Расскажи мне еще об Альмерии. Там есть города? Там кто-нибудь живет, кроме бродячих мошенников и чародеев? Кугель нахмурился. Города там есть, хотя они всего лишь тени былой славы. Есть городок Азенамей, Где Гзан сливается с водами Скауна, есть Каин, столица Аскалайса, и другие города на побережье напротив Качики. В Качики живут изысканные и утонченные люди, большие хитрецы. Дарви Корим задумчиво кивнула. Я пойду с тобой в Альмерию. От последствий нашего знакомства я смогу быстро избавиться. Кугель покосился на спутницу. Ему не понравился характер ее последнего замечания. Но прежде чем он успел выразить недовольство, она спросила: "Через какие страны придется пройти, чтобы добраться до Альмерии?" "Мне известно только то, что они обширны, опасны и населены гиддами, эрбами, дедандами, а также левкоморфами, Василисками и упырями. Больше ничего не знаю." Если мы выживем в пути, это будет чудо из чудес. Дерви Корем с тоской обернулась к силю, но пожала плечами и промолчала. Их скудный завтрак подошел к концу. Кугель прислонился спиной к стене хлеба, наслаждаясь теплом костра, но Фиркс решил напомнить ему о своем существовании. Поморщившись, Кугель вскочил на ноги. Пора идти. Месть Юкауну не даёт мне покоя. Они спустились с холма по тропе, которая, по-видимому, когда-то была проезжей дорогой. Характер местности менялся: за вересковыми зарослями последовала болотистая низина, и вскоре они приблизились к лесу. Кугель недоверчиво поглядывал на сумрачную чащу. Нужно держаться как можно незаметнее. Надеюсь, мы не привлечём внимание какой-нибудь пагубной твари. Я буду смотреть вперед, а ты следи за тем, что делается сзади, чтобы никто не подкрался к нам из-за спины. Мы заблудимся. Солнце светит с юга, по нему можно ориентироваться. Дерви корим опять пожала плечами. Они углубились в чащу. Кроны деревьев раскинулись высоко и широко, просачиваясь через листву солнечный свет только подчёркивал сумрак лесного пространства. Им повстречался ручей, и продолжая идти вниз по его течению, через некоторое время они достигли прогалины, где текла полноводная река. На берегу, у привязанного плота, сидели четыре оборванца. Смерив спутницу критическим взглядом, Кугель сорвал с ее одежды пуговицы, украшенные драгоценными камнями. Судя по внешности, это разбойники. Следует утолить их алчность, даже если они привыкли жить в нищете. Лучше вообще с ними не иметь дела, заметила Дарви Корем. — Это не более чем звери в человеческом облике. Кугель позволил себе не согласиться. Нам нужен их плод, и они могут послужить проводниками, но их услуги лучше приобрести, если мы обратимся за помощью с пустыми руками, они решат, что мы у них в долгу и придумают какой нибудь подвох. Гогель двинулся вперед, и бывшей принцессе пришлось волей-неволей последовать за ним. При ближайшем рассмотрении внешность оборванцев не производила более благоприятное впечатление. У них были длинные спутанные волосы и бугорчатые лица. Их глаза напоминали над надкрылья жуков, а когда они открывали рот, выглядывали гнилые желтые зубы. В целом и общем, однако, выражение их лиц было достаточно беззлобным, и они наблюдали за приближением Кугеля и Дерви Корем скорее опасливо, нежели враждебно. Среди четверых, по всей видимости, была одна женщина, хотя по ее одежде, лицу или манерам об этом трудно было судить. Кугель приветствовал их жестом, полным величественного снисхождения, на что они только моргнули в замешательстве. "Вы откуда?" спросил Кугель. "Мы бусяки", ответил старший из мужчин. "Так называют наш народ, и так называется наша семья. Что народ, что семья? Какая разница, тем более что у нас принято многомужество. Вы живете в этом лесу, и вам известны его тропы?" "Можно сказать и так", признал старший бусяк. "Хотя мы далеко не ходим. Ведь это долгий эрм, он тянется и тянется, лига за лигой, без конца. Неважно, сказал Кугель. Мы всего лишь хотели бы переправиться через реку и узнать, как можно было бы безопасно пройти в южные страны. Старший бусяк посоветовался с сотоварищами. Все они с сомнением покачали головами. Безопасного пути на юг нет. Дорогу преграждают горы магнатца. Даже так, отозвался Кугель. Если я переправлю вас на другой берег, продолжал старший бусяк. Считайте, что вам конец. Там водятся эрбы и василиски. Шпага вам не поможет, а чары у вас не важняцкие. Мы, бусяки, чуем магию, как эрб чует человеческое мясо. Как же нам в таком случае пройти на юг, настаивал Кугель. Местные жители не проявили особого интереса к его вопросу, но у бусяка помоложе, взглянувшего на сельскую принцессу, внезапно появилась какая-то идея. Он стал пристально смотреть на противоположный берег реки, хотя умственные усилие вскоре превысило его возможности, и он опустил голову, признавая поражение. Гугель, внимательно наблюдавший за ним, спросил: "Что тебя так удручает?" "Не слишком сложная задача", ответил молодой бусяк. "Мы редко руководствуемся логикой, и размышления обычно заводят на тупик. Меня в сущности интересовал вопрос о том, какое имущество вы могли бы предложить проводнику, который согласился бы провести вас через лес". Кугель сердечно рассмеялся правильно поставленный вопрос, но мне принадлежит только то, что на мне, а именно одежда, обувь, плащ и шпага, и все эти вещи мне необходимы. Хотя, если уж говорить откровенно, мне известно заклинание, позволяющее создать пару пуговиц, инкрустированных драгоценными камнями. Драгоценных пуговиц недостаточно. Неподалеку есть склеп, полный драгоценностей. Их там буквально по горло. Кугель задумчиво потер подбородок. О щедрости бусяков рассказывают легенды. Может быть, вы могли бы провести нас к этому склепу? Молодой бусяк ответил безразличным жестом: "Могу, конечно, если вам так хочется. Должен заметить однако, что рядом со склепом логово старой самки Гидда, и как раз сейчас у нее течка". "В таком случае направимся прямо на юг", заявил Кугель. «Пойдем, задерживаться ни к чему. Бусяк продолжал упрямо сидеть на корточках. И вы не предлагаете никакого вознаграждения? Никакого, кроме моей благодарности, которая сама по себе исключительная редкость. Как насчет вашей женщины? ей не мешало бы пополнять, но она достаточно привлекательна. Так как вы все равно погибнете в горах Магнатца, зачем тащить ее за собой? Верно? Кугель обернулся к Дерви Корим. Может быть, мы как-нибудь договоримся? Что? Принцесса ахнула от возмущения. Ты смеешь предлагать подобную сделку? Я скорее утоплюсь в реке. Кугель отвел ее в сторону. Меня не зря прозвали пройдохой Кугелем, прошептал он ей на ухо. Поверь мне, я обведу этого олуха вокруг пальца. Дерви Коррем недоверчиво смерила его взглядом и отвернулась. Слёзы горькой обиды покатились по ее щекам. Кугель обратился к молодому Бусяку. Тебя не занимать практической смекалки. Так пойдем же, что нас задерживает? Женщина может остаться здесь, сказал Бусяк, выпрямляясь во весь рост. Мы пойдем по заколдованной тропе, вам придется неукоснительно выполнять мои указания. Дервик Уорм решительно шагнула к реке. "Нет-нет", поспешно возразил Кугель. "У нее сентиментальный характер. Она хотела бы убедиться в том, что я доберусь до гор Магнатца в целости и сохранности, даже если мне там грозит неминуемая гибель". Бусяк пожал плечами. "Мне все равно". Он завел их на плот, отвязал веревку и принялся толкать плот шестом к противоположному берегу. Река оказалась мелководной. Шест ни разу не опустился больше, чем сантиметров на шестьдесят. Кугель подумал, что мог бы без труда перейти её вброд. Догадавшись о его размышлениях, бусяк-проводник сказал: "Река кишит стекловидными рептилиями, атакующими неподозревающего в этом путника, как только он зайдёт в воду". Неужели? с сомнением отозвался Кугель, разглядывая реку. Именно так. А теперь я должен предупредить вас по поводу тропы. Вас будут упрашивать и заманивать всевозможными способами. Но если вам дорога жизнь, не отходите ни на шаг, ступайте только по моим следам. Плод пристал к другому берегу. Бусяк соскочил на берег и привязал плод к дереву. Теперь идите за мной. Он уверенно углубился в чащу. Дерви Корем шла за ним по пятам. А Кугель замыкал шествие. Тропа была настолько малозаметной, что Кугель почти не отличал ее от окружающей лесной подстилки, но Бусяк находил ее безошибочно. Солнце редко проглядывало в просветы древесной листвы, в связи с чем Кугель не был уверен, в каком именно направлении они шли. Так они продвигались в глубокой тишине лесной чащи. Здесь не было слышно даже птиц. Дело шло к вечеру, а тропа становилась совершенно незаметной. В конце концов, Кугель позвал проводника. "Ты уверен, что мы идем правильно? Возникает впечатление, что мы поворачиваем то налево, то направо без всякого смысла". Бусяк остановился и пояснил: "Мы живем в лесу, населенном изобретательными тварями, но у нас есть особенные средства защиты". Проводник многозначительно постучал себя по сплющенному носу. Мы чуем магию. Тропа, по которой мы следуем, проложена в незапамятные времена, и только мы, бусяки, угадываем ее направление. Вполне возможно, раздраженно сказал Кугель, но она исключительно извилиста и запутанна, и где спрашиваются те кровожадные существа, о которых ты упоминал? Я заметил только одну безобидную полевку и ни разу не почувствовал характерный запах эрба. Проводник недоуменно покачал головой. Сам не могу понять, куда они все подевались, но жаловаться на их отсутствие было бы странно. Пойдемте дальше, пока они не вернулись. И он поспешил вперед по тропе, не менее неразличимый, чем прежде. Солнце опускалось к горизонту. Лес немного поредел, и косые алые лучи пробивались между стволами озаряя золоватые корни и позолощая опавшие листья. Бусяк остановился на поляне, где он повернулся к спутникам с торжествующим выражением на лице. Мы достигли своей цели. Каким образом, не понимал Кугель, мы все еще в глубине леса? Басяк указал вперед. — Видите? Там четыре протоптанные хорошо заметные тропы. Кажется, вижу, ворчливо признал Кугель. Одна из них ведет к южной окраине леса, другие углубляются в чащу, после чего время от времени разветвляются. Вглядываясь в пространство между стволами, Дерви Корем протянул руку и вскрикнула. — "Там, шагах в 50, река и плот". Кугель угрожающе повернулся к Бусику: "Что тут происходит?" Проводник внушительно кивнул. На этом пространстве Нет никакой защиты от магии. Я пренебрег бы своими обязанностями, если бы провел вас кратчайшим путем. А теперь он подошел к Дервикорем, взял ее за руку и повернулся к Кугелю. Можете пройти по поляне туда, где начинаются тропы, и я сообщу, какая из них ведет к южной окраине леса. Бусяк принялся обвязывать талию Дервикорем веревкой. Та яростно сопротивлялась. Его заставили подчиниться только за трещины и ругательство. Это необходимо для того, чтобы предотвратить неожиданные пробежки и самостоятельные экскурсии, лукаво подмигнув Кугелю, сказал Бусяк. Я не так быстро бегаю, и когда мне потребуется женщина, не хотел бы гоняться за ней по всему лесу. Но разве вы не спешили? Солнце заходит, а после наступления темноты появляются левкоморфы. Хорошо. Какая из троп ведет из леса? деловито спросил Кугель. Перейдите поляну, тогда скажу. Конечно, если вы не доверяете моим указаниям, можете сами сделать выбор. Не забывайте, что мне пришлось приложить немалые усилия, чтобы заполучить тощую малокровную излючку. Так что мы в расчете. Кугель нерешительно поглядывал то на поляну, то на Дерви Корем, смотревшую на него с ужасом и отчаянием. В конце концов Кугель энергично заявил: "Ладно, по сути дела так будет лучше всего. Горы Магнаца славятся непроходимостью и опасностью. В компании этого лживого оборванца Дерви у тебя больше шансов выжить". Нет, завопила принцесса. Отвяжи от меня веревку! Он тебя надул, обвел вокруг пальца. Какой ты пройдоха, ты последний дурак. Не следует прибегать к вульгарным выражениям, заметил Кугель. Мы с Бусиком заключили сделку. Священный договор, можно сказать. Долг платежом красен. Прикончи это животное, кричала Дерви Корем. Зачем тебе шпага? Лес кончается поблизости, он тебе все наврал. Ошибочный выбор тропы может завести в чащу долгого эрма, возразил Кугель и поднял руку прощальным жестом. Гораздо лучше уступить прихотям этого обросшего головореза, чем рисковать жизнью в горах магнаться. Бусяк ухмыльнулся, выражая полное согласие и дёрнул верёвку, приструнив принцессу жестом правомочного обладателя. Кугель поспешил перейти поляну. Упреки дерви корем все еще звучали у него в ушах, но каким-то способом Кугель предпочел не видеть, каким именно бусяк заставил ее молчать. Бусяк прокричал: "Кстати, вы приближаетесь к правильной тропе. Следуйте по ней, и вы скоро выйдете к населенным местам. Кугель в последний раз попрощался взмахом руки и направился вперед. Дерви Корим истерически расхохоталась. Пройдоха Кугель, не смеши людей, жалкое ничтожество. Кугель торопливо шагал по тропе в слегка расстроенных чувствах. Женщина явно одержима одной идеей, убеждал он себя. Ей не хватает ясности мышления и восприимчивости. Что еще я мог бы сделать для ее благополучия, не жертвуя своим? Мое поведение предельно рационально, утверждать обратное было бы бессмысленно. Он не прошел и ста шагов, как тропа вывела его из леса. Кугель остановился и поджал губы. Меньше сотни шагов Кроме того, вызывал удивление тот факт, что три другие тропы тоже выходили из леса неподалеку. все они соединялись дальше с тропой, на которой он стоял. Любопытно, пробормотал Кугель, неплохо было бы вернуться, найти Бусяка и потребовать от него объяснений. Он задумчиво нащупал эфес шпаги и даже сделал пару шагов к лесной чаще, но солнце уже почти зашло. Промежутки между сучковатыми стволами заполнил суморок. Пока Кугель предавался сомнениям, фиркс нетерпеливо юрзал, царапая печень Кугеля шипами и колючками. Кугелю пришлось расстаться с помыслами о возвращении в лес. Теперь тропа пересекала открытое пространство. Дальше в южном небе темнели горы. Кугель торопился, не забывая о темной чаще за спиной. Но всё ещё перебирал в уме всевозможные оправдания. Время от времени, когда в его воображении возникала особенно неприятная картина, он раздраженно шлепал себя по бедру. Напрасные порывы. Он очевидно принял оптимальное решение. Тупой неотесанный болван бусяк, как он мог надеяться на дуть кугеля? Абсурдное предположение. А в том, что касается Дерви Корем... Что ж, рано или поздно ей придется смириться с обстоятельствами новой жизни. Когда солнце уже скрылось за горами Магныца, Кугель приблизился к примитивному селению ставерной на перекрёстке, крепко сколоченным сооружением из камней и брёвен с круглыми окнами, состоявшими из множества синих, глащетых стёклышек. Задержавшись на крыльце, Кугель подвел итог своим скудным ресурсам. При этом он вспомнил об инкрустированных пуговицах, сорванных с платья Дервикорим, и похвалил себя за предусмотрительность. Толкнув дверь, он зашел в продолговатое помещение, озарённое старыми бронзовыми светильниками. Трактирщик сидел за короткой буфетной стойкой, наливая грог и пунш трем посетителям. Все они обернулись и разглядывали вошедшего кугеля. Трактирщик обратился к нему достаточно вежливо: "Приветствуем путника! Чего пожелаете?" "Сначала я хотел бы выпить чарку вина, а затем поужинать и переночевать. Кроме того, мне оказались бы полезными любые доступные сведения о дальнейшей дороге на юг". Трактирщик принес вино. «Ужин и ночлег я мог бы предоставить. А по поводу дороги на юг могу сказать только одно. Она ведет во владение магнатца. как правило, упоминание об этом более чем достаточно. Значит, магнат создает настолько чудовищную угрозу? Трактирщик скорбно покачал головой. Никто из тех, кто отправился на юг, не вернулся. И никто, насколько помнят местные жители, никогда не приходил с юга, за это по меньшей мере я могу поручиться. Три посетителя, сидевших с кружками в руках, торжественно кивнули, подтверждая слова бармена. Двое были местными фермерами, а третий носил высокие черные сапоги профессионального охотника за ведьмами. Один из крестьян распорядился: Налей несчастному чарку вина за мой счет. Кугель принял чарку из рук трактирщика, испытывая смешанные чувства. Благодарю за выпивку, хотя решительно отказываюсь рассматривать себя как несчастного. Не хотел бы, чтобы значение этого слова отразилось на моей судьбе. Как вам угодно, безразлично отозвался фермер, хотя в нынешние печальные времена кто может надеяться на лучшее? Некоторое время крестьяне спорили о том, как следовало чинить каменную ограду, разделявшую их земли. Придется здорово поработать, но преимущества очевидны, — заявил один. Верно, согласился другой. Но что, если как только мы починим ограду, солнце погаснет и все это будет ни к чему? Первый крестьянин насмешливо развел руками, отвергая такой аргумент. Придется рискнуть. Смотри, Я пью вино, хотя вполне может быть, не успею напиться и умру. Разве это соображение меня останавливает? Не в малейшей степени. Я бросаю вызов будущему. Я пью сейчас, а удастся ли мне напиться, это уже будет зависеть от обстоятельств. Трактирщик рассмеялся и ударил кулаком по стойке. Хитростью ты не уступишь бусеку, говорят, они устроили табор где-то неподалеку. Может быть, наш новый знакомый с ними повстречался?» Бармен бросил вопросительный взгляд на Кугеля. Кугель неохотно кивнул. Я обменялся парой слов с группой бусиков. Мне они показались скорее невежественными, нежели проницательными. Но я хотел бы вернуться к вопросу о дороге на юг. Кто-нибудь может дать какой-нибудь полезный совет? Охотник за ведьмами проворчал. Могу дать самый полезный совет: не ходите туда. Сперва вас будут осаждать голодные каннибалы-диаданды, а дальше начинаются владения магнатца, по сравнению с которым диаданды покажутся вам ангелами милосердия, если верить хотя бы десятой части слухов. Обескураживающий совет отозвался кугель: "Нет никакого другого пути, на юг. Конечно, есть, сказал охотник за ведьмами. Я его настоятельно рекомендую. Вернитесь по тропе в долгий эрм и продолжайте идти на восток по всему лесу. Он будет становиться все гуще и все опаснее. Само собой, чтобы не попасться в зубы вампиров, вурдалаков, эрбов и левкаморфов, вам потребуется виртуозное владение шпагой и ноги быстрые как ветер. Добравшись до восточной окраины леса, вы сможете повернуть на юг по долине Дхарада, где, говорят, все еще сохранились руины древнего города Мар, кишащие Василисками. Если вам удастся от них отбиться, дальше вас ожидают просторы средней степи. Там нет воды, нет ничего съестного, а в небе роятся пельграны. Там, где кончится степь, вам придется повернуть на запад и брести по ядовитым болотам. За ними начинаются земли, о которых я ничего не знаю, кроме того, что их называют страной зловещих воспоминаний. Только после того, как вы пройдете всю эту страну, южные склоны гор Магнаца окажутся у вас за спиной. Кугель поразмыслил. Предлагаемый вами маршрут, несмотря на то, что он может оказаться более безопасным, и не столь обременительным по сравнению с прямой дорогой на юг представляется мне чрезмерно продолжительным я склоняюсь к тому чтобы рискнуть и подняться в горы первый крестьянин взглянул на него с почтением надо полагать вы знаменитый чародей битком набитый заклинаниями кугель с улыбкой покачал головой я пройдоха кугель не больше ни меньше а теперь Налейте мне еще вина. Через некоторое время хозяин таверны подал ужин — рагу из сухопутных крабов с чечевицей, приправленная черемшой и черникой. После еды два крестьянина выпили по последней чарке вина и удалились. А Кугель, трактирщик и охотник за ведьмами, уселись перед пылающим камином и стали обсуждать различные аспекты бытия. В конце концов, охотник за ведьмами поднялся, чтобы отправиться на покой. Перед тем как уйти, он откровенно обратился к Кугелю. Я заметил ваш плащ, качеством превосходящий то, что обычно называют накидками в здешних отсталых селениях. Так как вы решительно намерены сгинуть в горах, почему бы вам не подарить мне плащ? Он мне очень пригодился бы. Кугель Лаконично отказался и тоже направился в предоставленную ему комнату. Ночью его разбудил скрип у изголовья. Кугель вскочил с постели и схватил какого-то щуплого низкорослого человека. Подтащив ворак светильнику, он узнал парнишку, прислуживавшего в таверне. Тот все еще сжимал в руках сапоги Кугеля. Что это за безобразие? разозлился Кугель, отвесив пареньку за трещину. Говори, как ты посмел тащить у меня сапоги? Воришка умолял Кугеля отпустить его. Какая разница? Тому, кто идет на смерть, не нужна добротная обувь. Об этом судить буду я, а не ты, возразил Кугель. С какой стати я должен идти на смерть, карабкаясь в горы магнаться босиком? Пошел вон! Кугель вышвырнул испуганного подростка в коридор с такой силой, что тот растянулся на полу. Утром, за завтраком, он упомянул об этом инциденте трактирщику. Тот не выразил особого интереса. Когда настало время рассчитываться, Кугель бросил на стойку одну из пуговиц принцессы. Оцените, будьте добры, рыночную стоимость этой драгоценности, вычтите причитающуюся с меня сумму и верните сдачу золотыми монетами взглянул интерьерный изучил украшение, поджал губы и склонил голову на бок. — Причитающаяся с вас итоговая сумма в точности соответствует стоимости этой безделушки. То есть никакой сдачи вам не полагается. Как так, взъярился кугель. Этот чистый как слеза аквамарин, окаймлен четырьмя изумрудами. За пару чарок дрянного вина, чечевичную похлебку и ночлег, прерванный воровскими происками поваренка? У вас-то или разбойничий притон? Трактирщик пожал плечами. Мои расценки несколько выше обычных, но деньги, плесневеющие в кармане мертвеца, никому не принесут никакой пользы. В конечном счете Кугельу удалось выудить из хозяина таверны несколько золотых монет, а также небольшую сумку с хлебом, сыром и вином. Проводив его до крыльца, трактирщик указал на юг. Туда ведет только одна тропа. Вы не собьетесь с пути. Горы маgnятся прямо перед вами. Прощайте. Не без мрачных предчувствий, Кугель направился в горы. Сначала он шел мимо возделанных полей. Затем по обеим сторонам стали вздыматься предгорья, и тропа превратилась в едва заметный след, вьющийся вдоль высохшего русла между порослями терновника, молочая, тысячелистника и золотоцветника. Грябень холма, параллельный руслу, покрывали почти непрерывной чащей низкорослые дубки. Решив, что эти дебри могли послужить дополнительным прикрытием, Кугель вскарабкался по склону и продолжил путь в тени листвы. Воздух был чист и прозрачен. Яркое темно синее небо радовало глаз. Солнце всплывало к зениту, и Кугель вспомнил о провизии, которую он нёс в сумке. Усевшись на камень однако, он тут же заметил краем глаза какое-то движение ползучую темную тень. Кугель похолодел от страха. Конечно же, эта тварь собиралась броситься ему на спину. Кугель притворился, что ничего не замечает, и через некоторое время тень переместилась ближе. Дядя повыше и потяжелее человека, угольно-чёрный за исключением блестящих белков глаз, белых клыков и когтей, в збруе из кожаных полос, поддерживавшей зеленый бархатный килт. Кугель никак не мог решить, что следовало предпринять в первую очередь. Лицом к лицу, грудь к груди, диодант разорвал бы его на куски. За шпагой наготове, Кугель мог удерживать хищника на безопасном расстоянии взмахами и выпадами, но лихорадочная жажда крови в конце концов заставила бы Дяданда забыть о боли и накинуться на добычу, невзирая на раны. Возможно быстроногий Кугель мог бы убежать от этой твари, но только после упорной, утомительной погони. Дяданд подкрался еще ближе. Тибер он притаился за трошащимся выступом скалы в 20 шагах ниже по склону оттуда, где сидел Кугель. Как только макушка Диаданда скрылась, Кугель вскочил, сбежал по склону и впрыгнул на скальный выступ. Здесь он поднял камень потяжелее и как только увидел прячущегося внизу Диаданда, сбросил камень ему на спину. Дядант перевернулся и растянулся на животе, судорожно пиная ногами щебень. Кугель спрыгнул к нему, чтобы нанести последний удар шпагой. Дядант сумел приподняться на локте, опираясь спиной на камень, и зашипел от ужаса, увидев обнаженный клинок. "Подожди, не убивай", сказал людоед, — "Моя смерть ничего тебе не даст". Ничего, кроме удовольствия прикончить того, кто хотел меня сожрать. Бесплодное наслаждение. редки», редки, возразил Кугель. Но пока ты жив, ты мог бы сообщить мне кое-что о горах Магнаца». Горы как горы, древнее нагромождение черных скал. А кто такой Магнац?» Не имею представления. Не знаю никого, кто называл бы себя магнатцем. Как же так? Люди, живущие под северными предгорьями, трепещут при одном упоминании о нем. Дяда подтянулся чуть выше, вполне может быть. Я слышал, как говорили о магнатце, но насколько мне известно, все это сказки и легенды, не более того. Почему же никто не ходит на север через эти горы? А мы охота идти на север, а те, что шли на юг, послужили пищей мне и моим собратьям. Дядант мало-помалу поднимался. Кугель подобрал большой камень, высоко занес его над головой и швырнул в черную тварь. Дядант снова упал, слабо шевеля руками и ногами. Кугель поднял еще один камень. "Стой!" слабым голосом вскрикнул Дядант. Пошлиди меня. Я помогу тебе спастись. "Каким образом?" спросил Кугель. "Ты хочешь пройти на юг. Другие дяданды живут в пещерах вдоль всего пути. Если я не проведу тебя там, где они почти никогда не охотятся, как ты спасешься?» "Ты можешь это сделать, если пообещаешь меня не убивать." "Превосходно." Но придется принять меры предосторожности. Кровожадность может заставить тебя позабыть о нашем соглашении. Ты меня искалечил. Какие еще предосторожности тебе нужны?" воскликнул Дядант. Тем не менее, Кугель связал руки Людоеда за спиной и стянул петлей его толстую черную шею. Так они пустились в путь. Дядант, хромая и подпрыгивая, повёл Кугель обходным путем, минуя находившиеся ниже пещеры. Горы вздымались все выше, ветер ревел в каменных ущельях и отзывался угрожающим эхом. Кугель продолжал расспрашивать Диаданта о Магнатце, но тот упорно придерживался того мнения, что Магнатц был сказочным персонажем. Наконец они вышли на песчаниковые плоскогорье, простиравшиеся высоко над низинами. Здесь, по словам людоеда, кончалась зона обитания местного племени Диодандов. — Что дальше за пласкогорьем, спросил Кугель. Не знаю, никогда там не был. А теперь отпусти меня и ступай туда, куда идешь, а я вернусь к своему племени. Кугель покачал головой. Скоро наступит ночь. Что удержит тебя от нового нападения? Лучше тебя прикончить здесь и сейчас. Дядант печально рассмеялся. За тобой следуют трое других. Они держались поодаль только потому, что я подавал им знаки. Убей меня, и ты никогда не увидишь снова восход солнца. Значит, мы пойдем дальше вместе, решил Кугель. Как тебе угодно. Кугель направился на юг, а Диодант прихрамывал позади. Они спустились в долину, вскоре превратившуюся в ущелье, усеянное гигантскими валунами. Оглядываясь, Кугель замечал черные фигуры, перебегавшие из одной тени в другую. Диодант многозначительно осклабился. Тебе было бы полезно остановиться, зачем ждать темноты? Смерть не так страшна, когда еще светит солнце. На это кугель ничего не ответил, но продолжал продвигаться вперед со всей возможной быстротой. Тропа покинула ущелье, поднимаясь к горным лугам, где дул прохладный ветер. По обеим сторонам росли лиственницы, каубабы и бальзамовые кедры, среди порослей травы и мелких горных цветов журчал ручей. Ядант начал проявлять беспокойство, натягивая узду и преувеличивая свою хромоту. Кугель нетерпеливо спросил: "Почему ты волочишь ноги? Я хочу найти какое-нибудь убежище до наступления темноты. Ты мне мешаешь своими задержками и остановками. Тебе следовало бы подумать об этом перед тем, как ты повредил мои кости камнем", возразил людоед. В конце концов, я тебя сопровождаю не по своей воле. Кугель обернулся. Три дяданда, раньше таившиеся между скал, теперь преследовали его открыто. Ты никак не можешь умерить кровожадный аппетитца, родичий, спросил Кугель. Я не способен контролировать даже собственный аппетит, ответил дяданд. Только переломы конечностей не позволяют мне впиться зубами тебе в глотку. Ты хочешь жить? Многозначительно поинтересовался Кугель, положив руку на эфес шпаги. В какой-то степени, хотя не так лихорадочно, как держатся за жизнь люди твоей породы. Если ты сколько-нибудь дорожишь своей шкурой, Прикажи соплеменникам вернуться и прекратить их зловещее преследование. Это было бы совершенно бесполезно. В любом случае, зачем тебе жизнь? Смотри, перед тобой громоздятся горы Магнатца. — А, пробормотал Кугель. Разве ты не утверждал, что репутация этих гор носит исключительно легендарный характер? Именно так. Но я не вдавался в подробности легенд. Как только Диодант произнес последнюю фразу, в воздухе раздался свист, напоминавший резкий вздох. Быстро оглянувшись, Кугель увидел, что три Диаданда упали, пронзенные стрелами. Из ближайшей рощи выступили четыре молодых человека в коричневых охотничьих костюмах. Светлокожие и стройные, со светло-каштановыми волосами, они вели себя спокойно и уверенно. Один из них обратился к Кугелю, остановившись в нескольких шагах. Как вам удалось прийти с севера, где никто не живет, и почему вы ведете на привязи эту ночную тварь? Могу без труда ответить на оба ваших вопроса, отозвался Кугель. Прежде всего, на севере все еще живут люди, хотя их немного, несколько сот человек, надо полагать. А эту черную помесь демона и каннибала я использовал, чтобы он провел меня по безопасному маршруту через горы. Но я далеко не удовлетворен его услугами. Я сделал все, что от меня ожидалось, протестовал Дядант. Отпусти меня, ведь мы договорились. Будь по-твоему. Кугель отпустил веревку, сжимавшую петлёй горло людоеда. Тот, прихрамывая, поспешил прочь со связанными за спиной руками, бросая злобные взгляды через плечо. Повернувшись к предводителю охотников, Кугель сделал приглашающий жест. Тот что-то сказал своим спутникам, они натянули тетивы луков, и диодант упал, пронзенный несколькими стрелами. Кугель одобрительно кивнул. Так кто же вы такие. И как насчет Магнаца, из-за которого, если верить слухам, ходить в этих горах небезопасно? Охотники рассмеялись. Сказки, пустая болтовня. Когда-то здесь действительно обитало чудище по имени Магнат, и по традиции в нашем селении, в Улле, одного из жителей назначают дозорным. Но это все, что осталось от старинной легенды. Странно, заметил Кугель, почему бы древняя легенда пользовалась таким влиянием в окрестностях. Охотники безразлично пожали плечами. Скоро стемнеет, пора возвращаться. Присоединяйтесь к нам. В улье есть таверна, вы можете там переночевать. С радостью воспользуюсь вашим гостеприимством. Отряд стал подниматься по тропе. Пока они шли, Кугель расспрашивал охотников о дороге на юг, но те не могли предоставить существенную информацию. Поселок Вуль на берегу озера Вуль, по которому нельзя плавать из-за многочисленных водоворотов, так что немногие из нас бывали в южной части гор. Говорят, там нет воды, и горные склоны спускаются к безлюдной серой пустыне. Может быть, легендарный магнат все еще бродит по горам с другой стороны озера, осторожно предположил Кугель. Наши традиции не позволяют ничего сказать по этому поводу, ответил охотник. Примерно через час отряд достиг Вулля, поселка, благополучие которого удивило Кугеля. Добротные жилища из камня и бревен выстроились вдоль хорошо спланированных улиц с чистыми сточными канавами. В посёлке были рыночная площадь, зернохранилище, ратуша казначейства, несколько таверн и даже местами довольно-таки роскошные усадьбы. Пока охотничий отряд шел по главной улице, кто-то из местных жителей прокричал им: "Важные новости! Дозорному пришел конец!" В самом деле, с живым интересом откликнулся предводитель охотников. "И кто его пока что заменяет? Лафель, сын гетмана?" Кто же еще? — Действительно, кто еще? — буркнул охотник, и отряд двинулся дальше. Значит, должность дозорного пользуется почетом? — спросил Кугель. Охотник пожал плечами. Точнее всего было бы назвать ее церемониальной синекурый. Не сомневаюсь, что завтра выберут постоянного часового. Но смотрите-ка, охотник указал настоявшего в дверях ратуши приземистого широкоплечего субъекта в коричневой окаймленной мехом мантии и фетровой шляпе с продольной вмятиной это Хайлом Вискотт, гетман собственной персоной эй вискот мы встретили путника из северных стран Хайлом вискот приблизился и вежливо приветствовал кугеля добро пожаловать чужеземцы редко появляются в наших краях Не стесняйтесь, пользуйтесь нашим гостеприимством. Благодарю вас от всей души, откликнулся Кугель. Не ожидал встретить столь щедрых и благожелательных людей в горах Магнаца, о которых повсеместно отзываются с ужасом. Гетман усмехнулся. Предрассудки встречаются повсюду. кое какие из наших традиций могут показаться вам архаическими и причудливыми? Например, обычай выставлять дозор Магнаца. Но пойдемте, Вот наша лучшая, это верно. После того, как вы устроитесь, мы поужинаем. Кугеля провели в весьма комфортабельное помещение, и через некоторое время, помывшись и немного отдохнув, он присоединился к Хайлому Вискоду в общем трапезном зале. Ему подали аппетитный ужин с бутылью вина. После еды Гетман устроил Кугелю нечто вроде экскурсии по поселку, откуда открывались прекрасные виды на озеро. Судя по всему, сегодня вечером намечалось какое-то важное мероприятие. Везде пламенели яркие факелы. Местные жители ходили по улицам, собираясь небольшими группами и о чем то совещались. Кугель поинтересовался причиной такого очевидного общественного волнения. «Все это из-за того, что погиб дозорный? Так оно и есть, сказал гетман. Мы относимся к традициям со всей серьезностью, и выбор нового дозорного вопрос подлежащий публичному обсуждению. Но смотрите, вот казначейство, общественная сокровищница нашего поселка. Не желаете ли заглянуть внутрь? Рад доставить вам такое удовольствие, отозвался Кугель. Если вы желаете проинспектировать золотой запас вашей общины, не откажусь вас сопровождать, гетман отворил дверь. Здесь у нас не только золото. Вот в этом сундуке драгоценные камни, а здесь, на полках, древние монеты. Там кипы тончайшего шелка и узорной камчатной ткани, вдоль стены ящики с драгоценными пряностями. Дальше еще более драгоценные эликсиры и настойки, целебные мази и составы, которым цены нет. Но, конечно, все это мало впечатляет такого опытного путешественника, как вы, искушенного в настоящей роскоши. Кугель заверил Гетмана в том, что сокровища вулья ни в коей мере не заслуживают пренебрежения. Гетман благодарно поклонился. И они вышли на прогулочную набережную озера, теперь представлявшего собой огромное темное пространство, озаренное лишь бледным сиянием звезд. Гетман указал на купол, вознесенный изящной колонной на сто пятьдесят метров в небо. Вы догадываетесь о назначении этого сооружения? Надо полагать, там находится пост дозорного, сказал Кугель. Вот именно. Вы проницательный человек. Жаль, что вы спешите и не сможете погостить в Улье подольше. Сравнивая пустоту своего кошелька с несметными богатствами местной сокровищницы, Кугель ответил любезным жестом: «Не прочь был бы провести больше времени у вас в гостях, но, откровенно говоря, я растратился в пути, и мне пришлось бы найти какую-нибудь хорошо оплачиваемую работу". Насколько я понимаю, должность дозорного пользуется у вас высокой репутацией. Несомненно, кивнул Гетман. Сегодня ночью вахту несет мой сын. Тем не менее, нет никаких причин считать, что вы не смогли бы стать подходящим кандидатом на этот пост. Обязанности дозорного вовсе не обременительны. По сути, дела это нечто вроде синекуры. Гугель почувствовал, как беспокойно зашевелился Фиркс. И каково жалование дозорного! Оно превосходно. Престиж дозорного в невозможно переоценить, так как он исключительно в ритуальном смысле, конечно, всех нас предохраняет от опасности. И в чем конкретно заключается его вознаграждение? Гетман помолчал, собираясь с мыслями, после чего стал перечислять пункты, загибая пальцы. Во-первых, ему предоставляют удобное помещение в дозорной башне. Там предусмотрены кресла с мягкой обивкой и оптическое устройство, позволяющее рассматривать вблизи удаленные объекты. Печка, обогревающая воздух, а также изобретательная система связи. Далее Дозорному бесплатно подают отборные блюда и напитки, которые он может заказывать по своему усмотрению. Кроме того, как правило, дозорного назначают на дополнительную должность хранителя общественной сокровищницы. Причем, чтобы его обязанности не стали слишком обременительными, он облечён неограниченным правом распоряжаться всеми финансовыми средствами вулля. В четвертых Он может жениться на девушке, которая покажется ему наиболее привлекательной. Наконец, дозорному присваивается титул барона, и все жители вулля обязаны относиться к нему с глубочайшим почтением. В самом деле, откликнулся Кугель, возникает впечатление, что возможность выполнения обязанностей дозорного заслуживает внимательного рассмотрения. Кстати, в чем именно заключаются эти обязанности? Они соответствуют установленным правилам. Дозорный обязан нести вахту это один из строго соблюдаемых у нас старинных обычаев. В целом, его функции достаточно просты, но ими ни в коем случае нельзя пренебрегать, так как это означало бы насмешку над традициями, а мы исключительно серьезно относимся даже к самым необычным условностям. Гугель понимающий кивнул. Требования достаточно просты. Дозорный несет вахту. Невозможно выразиться яснее. Тем не менее, кто такой магнат, в каком направлении следует ожидать его приближения и как его распознать? Эти вопросы не имеют почти никакого практического значения, ответил гетман, так как магнат, в принципе, не существует. Кугель взглянул наверх, на дозорную башню, вперед — на озеро, назад, на казначейство. Прошу принять от меня заявление с просьбой о назначении на должность дозорного с предоставлением мне всех соответствующих полномочий и льгот. Фиркс немедленно подверг внутренности Кугеля нескольким приступам острой боли, что заставило Кугеля согнуться пополам и схватиться за живот. Выпрямившись, Кугель извинился перед недоумевающим гетманом и отошел в сторону. Прояви терпение, увещевал он Фиркса. Сдержанность, неужели ты не понимаешь, как сложились обстоятельства? У меня нет денег, а впереди еще недели и месяцы пути для того, чтобы вернуться как можно скорее. Мне нужно восстановить силы и пополнить кошелек». Я намерен работать дозорным только до тех пор, пока не будут достигнуты эти цели, после чего поспешу в Альмерию со всех ног. Фиркс неохотно прекратил пытку, и Кугель вернулся к ожидавшему его гетману. «Все в порядке, заверил его Кугель. Мне пришлось еще раз поразмыслить по этому поводу, но я считаю, что смогу нести вахту надлежащим образом. Гетман кивнул, рад слышать вы увидите, что мое изложение фактов соответствует действительности во всех существенных отношениях. Я тоже поразмыслил и могу с уверенностью сказать, что в настоящее время ни один из граждан Вулля не осмелится претендовать на столь августейший пост. В связи с чем официально назначаю вас дозорным нашего поселка. Гетман вынул церемониальный золотой воротник и надел его на шею Кугелю. Они направились обратно в таверну. По пути местные жители, замечая золотой воротник Кугеля, приставали к гетману с расспросами. "Да", отвечал гетман. "Этот господин продемонстрировал свои способности, и я назначил его дозорным в Услышав об этом, Обитатели поселка сразу становились исключительно любезными и поздравляли Кугеля так, как будто знали и уважали его всю жизнь. Народ собрался в таверне, подали вино и приправленное пряностями мясо. Появились волынщики, молодежь стала танцевать и веселиться, впрочем, с достоинством и соблюдая приличие. Тем временем Кугель заметил исключительно красивую девушку танцевавшую с одним из знакомых ему охотников. Кугель подтолкнул гетмана локтем и обратил его внимание на эту красавицу. Как же, как же обворожительная марлинка. Она танцует с парнем, за которого, насколько я понимаю, намерена выйти замуж. Возможно ли внести изменения в ее намерение? — многозначительно спросил Кугель. Гетман лукаво подмигнул ему. Вы находите ее привлекательной в высшей степени, и раз уж такова прерогатива моей должности, настоящим объявляю это прелестное создание моей нареченной невестой. Бракосочетание должно состояться сию минуту. Так скоро? удивился гетман. «А, -а, а, кровь юности кипит и не терпит отлагательств. Он подозвал девушку Та весело пританцовывая приблизилась к их столу. Гетман произнес. "Марлинка, дозорный вулля находит желательным, чтобы ты стала его супругой". Сначала Марлинка растерялась от неожиданности, но затем ситуация ее скорее позабавила. Бросив на Кугеля задорный взгляд, она присела в глубоком реверансе. "Дозорный оказывает мне честь". Кроме того, прибавил гетман. Он требует, чтобы брак был заключен здесь и сейчас. Марлинка с сомнением покосилась на Кугеля, после чего обернулась к юноше, с которым танцевала. Хорошо, сказала она, как вам будет угодно. Церемония состоялась, и Кугель скоропалительно стал супругом Марлинки. К по ближайшему рассмотрении оказалась восхитительно оживленной, грациозной девушкой с изящными, очаровательными манерами. Обняв ее за талию, Кугель прошептал ей: Пойдем, удалимся потихоньку и скрепим наши брачные узы торжественным актом". "Не сейчас", прошептала в ответ Марлинка. "Мне нужно время, чтобы привести себя в порядок. Я слишком волнуюсь". Она высвободилась и пританцовывая убежала. Пиршество и празднование продолжались. К своему величайшему неудовольствию, Кугель заметил, что Марлинка снова танцевала с бывшим женихом, молодым охотником. От его внимания не ускользнуло так же, что она неоднократно заключала этого юношу в пылкие объятия. Кугель решительно подошел к ним, остановил их танец и отвел супругу в сторону. Твоё поведение трудно назвать подобающим. Ты вышла за меня замуж всего лишь час тому назад. Марлинка, удивлённая, но нисколько не пристыжённая, рассмеялась, потом нахмурилась, после чего снова рассмеялась и пообещала вести себя приличнее. Кугель попытался отвести её к себе в комнату, но она опять заявила, что он выбрал неподходящее время. Раздражённый Кугель глубоко вздохнул. Но его утешило воспоминание о других прерогативах дозорного. Например, он мог свободно распоряжаться казначейством. Придвинувшись к гетману, он сказал: "Так как я теперь официально назначен хранителем общественной сокровищницы Вулля, с моей стороны было бы предусмотрительно подробнее познакомиться с ценностями, которые я должен охранять. Если бы вы были так любезны и передали мне ключи от хранилища, Я занялся бы предварительной инвентаризацией. Превосходно, одобрил гетман. Я буду вас сопровождать и сделаю все возможное, чтобы оказать вам содействие. Они прошли к зданию казначейства. Гетман открыл дверь и зажег светильник. Кугель зашел внутрь и принялся осматривать содержимое сокровищницы. На первый взгляд, здесь все в порядке, заметил он. Возможно, мне следует освоиться и привыкнуть к новым обязанностям, прежде чем приступать к подобной описи. Тем временем Кугель направился к сундуку, заполненному драгоценными камнями, выбрал несколько самоцветов и начал засовывать их в свою поясную сумку. Одну минуту задержал его гетман, «Боюсь, вы причиняете себе неудобства. В ближайшее время вам выдадут роскошные одежды, приличествующие вашему рангу, а драгоценности удобнее всего хранить здесь, в сокровищнице. Зачем обременять себя их весом или рисковать их потерей? В том, что вы говорите, есть определенный смысл, отозвался Кугель, но я хотел бы приступить к строительству усадьбы с видом на озеро, и мне понадобится средства для оплаты работ. — Всему свое время. Фактически работы не могут начаться до тех пор, пока вы не осмотрите окрестности и не выберете самый подходящий участок. Верно, согласился Кугель. Очевидно, что в ближайшее время я буду очень занят. Что ж, вернемся в таверну. Моя супруга проявляет чрезмерную скромность, и теперь я не потерплю никаких задержек. Но по их возвращении оказалось, что Марлинки нигде нет. Не сомневаюсь, что она удалилась, чтобы нарядиться самым обольстительным образом, объяснил ситуацию гетман. Призываю вас к терпению. Кугель недовольно поджал губы. Еще больше его раздражало то обстоятельство, что молодой охотник тоже исчез сыст сверны. Тем временем пиршество продолжалось пуще прежнего, И после многочисленных тостов за его здоровье, Кугель почувствовал себя не очень хорошо, в связи с чем его пришлось отнести в комнату и уложить в постель. Рано утром Гетман постучался к нему и, услышав голос Кугеля, зашел в спальню. "Теперь мы должны посетить дозорную башню", сказал он. "Прошлой ночью вахту нёс мой сын, так как наши традиции требуют, чтобы бдительное наблюдение никогда не прерывалось". Кугель няхот наделся и последовал за Гетманом на берег озера, где дул прохладный ветер. Они подошли к дозорной башне. Кугеля поразила не только ее высота, но и элегантная простота ее конструкции. Обзорный купол поддерживала напоминающие стебель растения тонкая колонна, возносившаяся в небо на 150 метров. Единственным средством доступа к куполу служила верёвочная лестница. Гетман начал по ней подниматься. Кугель последовал его примеру. Лестница дёргалась и раскачивалась, что вызвало у Кугеля сильнейшее головокружение. Они добрались до купола в целости и сохранности, после чего заспанный отпрыск Гетмана спустился на берег. Убранство обзорного помещения оказалось далеко не таким роскошным, каким его ожидал увидеть Кугель. По сути дела, обстановка была аскетической. Он указал гетману на этот факт, и тот заявил, что любые недостатки могут быть немедленно устранены. Вам достаточно предъявить требования, и они будут выполнены. Хорошо. В таком случае я хотел бы, чтобы пол покрыли толстым ковром, по возможности зеленым с золотым орнаментом. Мне потребуется также гораздо более удобный и обширный диван вместо жалкой табуретки, стоящей у стены. Так как моя супруга, Марлинка, будет проводить здесь много времени, здесь следует поставить застекленный шкаф для драгоценностей и прочих радующих глаз изделий, а здесь сервант для сладостей и деликатесов с выдвижным подносом для ароматических эссенций. Необходима также этажарка с глубокими отделениями для льда, охлаждающего вина. Гетман согласился выполнить все условия. Все будет сделано согласно вашим указаниям. Но теперь мы должны обсудить ваши обязанности. В сущности, они настолько просты, что их и обсуждать-то нечего. Вы должны следить за магнатцем. Понятно. В связи с чем неизбежно возникает дополнительный вопрос. Для того, чтобы работать с максимальной эффективностью, мне нужно знать, чего именно я должен ожидать, глядя в подзорную трубу. Если я не сумею распознать магнаца, он сможет беспрепятственно прогуливаться по набережной. Как выглядит магнац? Гетман покачал головой. Не могу сказать. Эти сведения затерялись во тьме времен. Легенда гласит, что когда-то некий чародей обманул или заколдовал магнаца и заставил его скрыться. Гетман подошел к обзорной площадке. Вот оптическое устройство. Благодаря изобретательной конструкции оно увеличивает изображение того участка, на который вы смотрите. Время от времени вы можете по желанию разглядывать местные достопримечательности. Вдали напротив гора Темус. Под ней озеро Вуль. По нему никто не плавает из-за опасных омутов и водоворотов. Слева вы можете видеть Подагарский перевал, ведущий на восток, в пределы Мерса. Даже в телескоп отсюда едва заметна памятная пирамидка из камней, сооруженная Гуспагом великим. Когда он привел сюда восемь армий, чтобы расправиться с Магнацем. Магнат возвел другую пирамиду. Видите эту огромную насыпь на севере, чтобы захоронить искалеченные тела бойцов Гуспага. О том расщелина, которую Магнац пробил через горный хребет, чтобы по долине мог циркулировать прохладный свежий воздух. На другом берегу озера остались титанические руины бывшего дворца магната. Кугель рассматривал различные ориентиры, пользуясь телескопическим устройством. Таким образом, судя по всему, магнат нечто вроде исполина или гиганта. То ковое древнее поверье, а теперь последняя обязанность дозорного. Если магнат появится, смехотворно маловероятная ситуация, разумеется, вы должны потянуть на себя этот стержень, заставляющий звенеть огромный гонг. Учтите, что наши законы строго запрещают бить в набат в отсутствие признаков появления магнаца. Это преступление наказывается исключительно жестоко. Да будет вам известно, что последний дозорный нарушил этот запрет и разбудил весь поселок без всякой на то причины. Конечно, ему вынесли суровый приговор после того, как его разорвали на куски скрещенными цепями, останки выбросили в озёрный водоворот. Глупец каких мало. Заметил Кугель. Ради быстротечной и бесполезной забавы он отказался от богатства, угощений и почестей. — Все обитатели вулля придерживаются такого же мнения, сказал гетман. Кугель нахмурился. Меня приводят в замешательство его поступок. Он был настолько молод и легкомысленен, что рискнул жизнью, чтобы послушать, как звенит гонг? У него не было даже такого оправдания. «Седовласый старец он исправно прослужил дозорным шестьдесят лет. Тем более невероятным выглядит его поведение, недоумевал Кугель. В поселке все до единого поражаются его поступку. Гетман деловито потер руки. Кажется, мы обсудили все существенные детали. Мне пора. Не буду мешать выполнению ваших обязанностей. Один момент задержал его Кугель. Я настаивал на определенных изменениях и улучшениях, как насчет ковра шкафа, удобного дивана деликатесов и эссенций? Да-да, конечно, спохватился гетман. Перегнувшись через поручень узкого балкона, окружавшего купол, он прокричал указания, находившимся внизу. Никакого немедленного ответа не последовало, и гетман разозлился. Сплошные заботы, пожаловался он. — Все приходится делать самому. Он стал спускаться по веревочной лестнице. Пожалуйста, не забудьте прислать сюда мою супругу Марлинку, прокричал ему вслед Кугель. Я хотел бы кое-что с ней обсудить. Непременно ее отыщу, подняв голову, пообещал гетман. Через несколько минут Кугель услышал, как поскрипывает большой шкиф. Веревочную лестницу опускали на конце привязанного к ней троса. Наклонившись с балкона, он увидел, что внизу готовились поднимать подушки. Толстый трос, спускавший лестницу, шумно скользил в пазушкева. В то же время поднимая трос потоньше, в сущности не более чем прочную веревку, и вместе с веревкой поднимались подушки. Кугель с неодобрением разглядывал старые пыльные подушки, качество которых никоим образом не соответствовало его ожиданиям. Несомненно, ему надлежало настоять на предоставлении удобств, гораздо более подобающих высокопоставленной должности дозорного. Надо полагать, Гетман приказал поднять подушки в качестве временной меры, пока не будет подготовлен надлежащий роскошный диван. Кугель кивнул. Разумеется, В этом и заключалась причина происходящего. Обозревая горизонт, Кугель не заметил никаких признаков появления магнаца. Взмахнув пару раз руками, чтобы размяться, он прошелся взад и вперед, после чего решил взглянуть на главную площадь поселка, где по его расчетам, работники должны были уже приступить к сборке заказанных для него предметов мебели. Никто однако ничего подобного не делал. Судя по всему, местные жители продолжали предаваться привычным заботам и увеселениям. Магнат по-прежнему не показывался. Снова взглянув на площадь, Кугель нахмурился и прищурился. Неужели его супруга Марлинка прогуливалась там в компании молодого человека? Кугель направил телескопическую трубу на грациозную фигуру. Действительно? Это была Марлинка, причем к ней дерзко наклонился, взяв под локоть, тот самый охотник, с которым она была обручена раньше. Кугель возмущенно сжал губы. Такой распущенности следовало положить конец. Когда Марлинка соблаговолит подняться наконец на дозорную башню, ей придется выслушать самый безапелляционный выговор. Солнце достигло зенита. Веревка задрожала. Перегнувшись через поручень, Кугель увидел, что ему поднимают в корзине обед, и потер руки, предвкушая возможность полакомиться. Приподняв кусок ткани, прикрывавшей корзину, он обнаружил однако только полбуханки хлеба, кусок жесткого вареного мяса и флягу разбавленного вина. Шокированный столь жалким зрелищем, Кугель решил тут же спуститься, чтобы поставить вещи на свои места. Прокашлявшись, он наклонился над перилами и попросил поднять лестницу. Никто, казалось, его не слышал. Он позвал громче. Пара прохожих с некоторым любопытством взглянули вверх и пошли по своим делам. Кугель раздраженно взялся за веревку и стал поднимать ее, вращая шкив. Но вслед за веревкой не появились ни толстый трос, ни верёвочная лестница. Тонкая веревка, способная выдержать вес не более, чем корзины с едой, оказалась бесконечной замкнутой петлей. Кугель задумчиво присел, чтобы оценить ситуацию. Затем он снова направил телескоп на площадь и попытался найти гетмана, у которого намеревался потребовать объяснений. Ему пришлось долго ждать. Только поздно вечером дверь таверны распахнулась, и на улицу пошатываясь вышел гетман, явно под мухой. Кугель повелительно позвал его, наклонившись над поручнем. Гетман остановился, озираясь в поисках источника обратившегося к нему голоса, озадаченно покачал головой и побрёл по площади дальше. Косые лучи заходящего солнца позолотили воды озера Вуль. Теперь на поверхности воды можно было четко различить коричневатые и черноватые спирали водоворотов. На башню подняли ужин Кугеля миску овсяной каши с тушеным луком-пореем. Взглянув на это блюдо без всякого интереса, Кугель вышел на балкон купола дозорной башни и закричал: «Поднимите лестницу, становится темно, а в темноте бесполезно следить за магнацем или за кем-нибудь другим. Как прежде, никто не обратил внимания на его замечание. Фиркс по всей видимости осознал положение вещей и вызвал несколько резких приступов боли, сжимая когтями внутренности Кугеля. Кугель провел беспокойную ночь, по мере того, как истоверно выходили запоздавшие выпивохи. Он призывал их помочь ему спуститься с башни, но никто даже ухом не повел. Когда из-за гор взошло солнце, на башню подняли завтрак, вполне съедобный, но не в малейшей степени даже не напоминавший о том уровне обслуживания, который обещал Кугелю Лукавый гетман. Кугель яростно раскричался на находившихся внизу, но его приказы игнорировали. Глубоко вздохнув, Кугель убедился наконец в том, что ему оставалось полагаться только на его собственные ресурсы. Конечно, как иначе? Разве его зря прозвали Пройдох и Кугелем? Но как спуститься с башни? Он стал рассматривать различные возможности. Верёвка, с помощью которой в купол поднимали еду, была слишком тонка. Если бы он сложил ее в четверо, она, пожалуй, выдержала бы его вес. Но опустилось бы лишь на четверть расстояния, отделявшего его от набережной. Будучи связаны крепкими узлами, его ремни и одежда, разорванные на полосы, позволили бы удлинить веревку еще метров на шесть, но все равно он повис бы в воздухе высоко над землей. Гладкая опора дозорной башни не позволяла за что-то уцепиться. Если бы у него были подходящие инструменты и достаточное количество времени, он мог бы, наверное, вырубить на наружной поверхности колонны углубление и захваты и таким образом спуститься или даже постепенно укорачивать столб, пока он не смог бы спрыгнуть на набережную. Но все эти проекты были практически неосуществимы. Кугель в отчаянии опустился на подушки. Все было ясно. Его околпачили. Он оказался в заключении. Сколько провел на башне предыдущий дозорный? Шестьдесят лет? Такая перспектива никак не устраивала Кугеля. Фиркс придерживался того же мнения, и яростно ворочался в животе Кугеля, усугубляя его огорчение шипами и когтями. Так проходили дни и ночи. Кугель долго и мрачно размышлял, поглядывая с башни на жителей вулля с безмерным отвращением. Время от времени он подумывал о том, чтобы позвонить в Набат, так как это сделал его доведенный до безумия предшественник, но сдерживался, вспоминая о гразившем за это наказании. Кугель познакомился во всех подробностях с планировкой поселка а также с топографией озера и окружающего ландшафта. По утрам озеро окутывал плотный туман. На протяжении следующих двух часов его рассеивал прохладный бриз. Из водоворотов, рассеянных по всему озеру, доносились хлюпающие и стонущие звуки. Мясные рыбаки не отваживались отплывать от берега дальше, чем на расстояние, равное длине их лодок. Кугель научился распознавать всех обитателей поселка и досконально изучил их привычки. Марлинка, его супруга-предательница, часто проходила по площади, но почти никогда не поднимала глаза к дозорной башне. Теперь Кугель прекрасно знал, где она жила, и часто следил за этим небольшим одноэтажным строением с помощью телескопической трубы. Даже если она устраивала свидание молодому охотнику, Марлинка проявляла исключительную осторожность. Кугелю ни разу не удалось обнаружить неопровержимые свидетельства, подтверждавшие его подозрения. Качество еды не улучшалось со временем, а иногда Кугеля вообще забывали покормить. Фиркс постоянно напоминал о своем раздражении. И Кугель расхаживал из одного конца тесного помещения купола в другой, с беспокойством принимавшим все более лихорадочный характер. Однажды вечером, после захода солнца, фиркс особенно докучал Кугелю, вызывая частые кратковременные приступы боли. Расхаживая как обычно из угла в угол, Кугель внезапно остановился. Он понял, как спуститься с башни. Идея отличалась гениальной простотой. Как он не догадался об этом раньше? Тугодум Кугель, простофиля Кугель. Он разорвал на полосы все куски ткани, какие нашел в куполе, и сплел из них веревку длиной примерно 6 метров. Теперь нужно было подождать пару часов, чтобы в поселке все затихло. Фиркс снова напал на его печень, и Кугель воскликнул в тени свои когти: "Охернарский скорпион, сегодня мы сбежим из этой тюрьмы, Незачем меня подзуживать". Фиркс прекратил пытку, и Кугель принялся наблюдать за главной площадью. Выдалась холодная туманная ночь, идеальная в том, что касалось намерений Кугеля, так как местные жители отправились спать пораньше. Гугель осторожно разрезал и подтянул к себе веревку, на которой для него поднимали провизию. Сложив ее в четверы и скрутив, он изготовил трос, способный выдержать его вес. На одном конце троса он устроил широкую петлю, а другой закрепил на оси шкива. Окинув горизонт последним взглядом, он стал спускаться по тросу вдоль опоры башни. Достигнув конца троса, он проскользнул в петлю и уселся в ней, покачиваясь в 120 метрах над набережной. Привязав в качестве грузила один сапог к концу дополнительной шестиметровой веревки, он смог после нескольких попыток закинуть веревку за опору башни так, чтобы поймать сапог с другой стороны, после чего подтянулся вплотную к узкой колонне. С бесконечной осторожностью, высвободившись из петли первого троса, он постепенно спустился на землю, пользуясь как тормозом обхвативший колонну петлёй второй верёвки. Коснувшись набережной, он тут же спрятался в тени и надел снятый сапог. Как только кугель поднялся на ноги, дверь таверны распахнулась, и на площадь скорее вывалился, нежели вышел. Яный Хайлом, Вискот. Неприятно усмехнувшись, Кугель последовал за шатающимся гетманом в боковой переулок. Одного удара в затылок оказалось достаточно. Гетман упал в сточную канаву. Кугель сразу бросился к нему и ловкими пальцами вытащил из кармана ключи. Поспешив к казначейству, он отворил дверь, проскользнул внутрь и набил мешок самоцветами, монетами, флаконами с дорогостоящими эссенциями, антикварными украшениями и прочими ценностями. Вернувшись на улицу, Кугель отнес мешок к причалу на набережной и спрятал его под рыбацкой сетью. Теперь он направился к домику, где жила его супруга Марлинка. Прокравшись вдоль стены, он приблизился к открытому окну и, запрыгнув в него, оказался в спальне Марлинки. Она проснулась, ощутив пальцы, схватившие ее за шею. Марлинка попыталась закричать, но пальцы сжались, и она не смогла даже пискнуть. "Это я, твой муж", прошипел Кугель. "Вставай, пойдешь со мной". Ни звука. Попробуй поднять шум, и я тебя прикончу". Девушка в ужасе подчинилась. Следуя указаниям Кугеля, она набросила на плечи плащ и надела сандалии. "Куда мы пойдем? — дрожащим шепотом спросила она. "Неважно, давай, вылезая из окна, и помни, ни звука". Стоя снаружи в темноте, Марлинка испуганно взглянула на дозорную башню. "Кто несёт вахту? Кто охраняет вуль от магнаца?" "Никто" сказал Кугель: "На башне никого нет". У Марлинки подкосились колени, она стала опускаться на землю. "Вставай", приказал Кугель. "Вставай, нам пора идти. Но дозорного нет. Чары заколдовавшие магнаца рассеются, а он поклялся отомстить, как только башня опустеет". Кугель заставил девушку подняться на ноги. "Меня это нисколько не беспокоит. Я не несу никакой ответственности за ваш дозор". Вы решили надуть чужеземца и принести его в жертву, где обещанная мебель, где обещанные деликатесы и где была ты, обещанная мне супруга. Девушка закрыла лицо руками и тихо рыдала, пока кугель вел ее к причалу. Подтянув поближе рыбацкую лодку, он приказал Марлинке залезть в нее и бросил туда же мешок с драгоценностями. Отвязав лодку от причала, Кугель вставил весла в уключены и стал грести к середине озера. Марлинка испугалась еще больше. Мы утонем в водовороте. Ты с ума сошел? — Напротив, я в своем уме. Я тщательно изучил расположение водоворотов и хорошо помню, на каком расстоянии и в каком направлении находится каждый из них. Пока лодка плыла по озеру, Кугель подсчитывал взмахи весел, глядя на звезды. — 200 грибков на восток. 100 грибков на север, еще 200 грибков на восток, 50 грибков на юг. Так маневрировал Кугель, огибая шумящие справа и слева водовороты. Но звезды затянуло туманом, и Кугелю пришлось бросить якорь. Все в порядке, сказал Кугель. Здесь мы в безопасности, и нам еще многое предстоит обсудить. Девушка отползла от него как можно дальше. Но Кугель сделал пару шагов и присел к ней на корме. Я твой супруг. Почему ты не радуешься тому, что мы наконец остались наедине? Моя комната в трактире была удобнее. Но и лодка подойдет. — Нет, шептала Марлинка. Не трогай меня. Церемония ничего не значила. Мы просто тебя обманули, чтобы ты поднялся на дозорную башню чтобы я просидел там шестьдесят лет и обезумев от одиночества ударил в гонг, я тут ни при чем. Я просто пошутила. Но что станет с Вулем на башне? Никого нет. Древние чары рассеются. Тем хуже для вашего народца предателей и лжецов. Так им и надо. Они потеряли сокровища, потеряли самую красивую из девушек, а когда взойдет солнце, их накажет магнац». Марлинка пронзительно вскрикнула, но ее голос потонул в глухом тумане. Не произноси это проклятое имя. Почему нет? Я буду кричать так, чтобы мой голос разносился по всему озеру. Я сообщу Магнацу, что заклятию пришел конец, что теперь он может отомстить от души своим тюремщикам. Нет, нет, пожалуйста, не надо. Тогда веди себя хорошо и не протився моим желаниям. Обливаясь слезами, девушка подчинилась. Через некоторое время через туман стало просачиваться бледное красное зарево, начинался рассвет. Кугель выпрямился в лодке во весь рост, но еще не мог различить никаких ориентиров. Прошел еще час. Солнце всходило все выше. Жители вулья скоро должны были обнаружить пропажу дозорного и пропажу сокровищ. Кугель усмехнулся. Утренний бриз рассеивал клочья тумана, в разрывах появлялись знакомые Кугелю детали ландшафта. Подскочив к носу лодки, он стал вытягивать якорный трос, но к его вящему огорчению, якорь застрял. Кугель стал дергать якорь, он понемногу поддавался. Кугель налег на трос изо всех сил, из-под воды стали подниматься огромные пузыри. Водоворот! Ужаснулась Марлинка. Никаких водоворотов тут нет, запыхаясь, отозвался Кугель и снова дернул якорь на себя. Натяжение троса ослабло, и Кугель стал его вытягивать. Взглянув в сторону, он увидел гигантское бледное лицо. Якорь зацепился за ноздрю исполина. Чудовище открыло глаза. Разрубив якорный трос, Кугель бросился к веслам и стал лихорадочно грести к южному берегу. Над водой поднялась рука величиной с дом. Рука пыталась что-то схватить, Марлинка заверждала. Озеро взсколыхнулось, поднялась огромная волна, отбросившая лодку как щепку к южному берегу. Посреди озера вулль сидел магнат. Из поселка послышался звон кто-то бешено бил в набат. Магнат тяжело приподнялся на колени. С его гигантского тела струились потоки воды и грязи. Якорь, пронзивший его ноздрю, всё еще болтался в ней, из раны сочилась густая черная жидкость. Исполин раздраженно шлепнул по воде, стараясь дотянуться до лодки. Его удар поднял вспененную волну головокружительной высоты, накатившуюся на лодку. Мешок с драгоценностями, Кугель и девушка погрузились в темные глубины озера. Энергично работая руками и ногами, Кугель всплыл на пузырящуюся поверхность. Магнат уже поднялся на ноги и смотрел в сторону вуля. Кугель доплыл до берега и выбрался на сушу. Марлинки нигде не было. Она утонула. Магнат медленно брел к поселку по дну озера. Кугель не стал дожидаться последствий. Повернувшись, он со всех ног побежал вверх по горному склону.